Спирия. Белла Макки. Как убить свою семью? В этой книге упоминаются социальные сети Instagram и Facebook, принадлежащие компании Meta Platforms Incorporated, а также Twitter, признанные экстремистскими и запрещённые на территории России. Пусть женщина умрёт во мне. Пусть буду я лютой жестокостью полна. Сгустите кровь мою. Вильям Шекспир. Макбет. Перевод Бориса Постарнака. Предисловие. Тюрьма Лаймхаус, как вы можете себе представить, отвратительное место. Хотя нет, не можете. Здесь нет ни игровых приставок, ни телевизоров с плоским экраном, несмотря на то, что пишут газеты. Нет дружеской коммуны или сестринства. Тут обычно царит хаос. Заключённые орут, и всё время кажется, что вот-вот вспыхнет драка. С самого начала я старалась не высовываться. Я остаюсь в камере в промежутках между приёмами пищи, которые с натяжкой можно назвать перевариваемой, и стараюсь избегать мою соседку по комнате. Ей нравится называть себя именно так. Келли из тех, кто любит поболтать. Когда я здесь только появилась 14 месяцев назад, она присела на мою койку, сжала моё колено рукой с длиннющими ногтями и сказала, что в курсе моего дела и считает его удивительным. Такая похвала была приятным сюрпризом, учитывая мои ожидания. Приближаясь к воротам этого убогого места, я ждала жестоких побоев. Вот она, невинная овечка, которая черпала все свои знания о тюрьме из низкобюджетных сериалов по ящику. После нашего знакомства Кэлли решила, что я её новая лучшая подружка. И что ещё хуже, не просто сокамерница, а подарок судьбы. За завтраком она подбегает ко мне, берёт за руки и шепчет так, будто мы ведём тайную беседу. Я слышала, как она театрально намекала другим заключённым, что я призналась ей во всех подробностях своего преступления. Ей хочется поддержки и уважения со стороны девочек в колонии. Если кто-то и может её этим обеспечить, то убийца Мортон. Это чрезвычайно утомительно. Хоть я и говорю, что Келли в курсе деталей моего преступления, это несколько умаляет совершённое мной. Для меня само это слово звучит тупого, не изящно и банально. Шоплифтинг преступление. Примечание: шоплифтинг магазинная кража. От английского shoplifting. Конец примечания. Разгоняясь до 35 миль в час вместо положенных 20, чтобы выпить тёплый латте перед очередным скучным днём в офисе, вы совершаете преступление. Я же сделала кое-что посерьёзнее. Задумала и осуществила сложный и тщательно продуманный план, начало которого было положено задолго до неприятных обстоятельств моего рождения. Учитывая, что мне практически нечем заняться в этой уродливой и скучной клетке, заблуждающийся психолог посоветовал мне посетить урок художественной декламации, и я была ужасно довольна, когда одного моего выражения лица хватило, чтобы она больше никогда такого не предлагала. Я решила рассказать свою историю. Это непростая задача, раз у меня нет привычного ноутбука. Недавно мой адвокат обнаружил брезжащий свет в конце этого туннеля, и я решила отмечать время, проведённое здесь, и делать записи. Визит в столовую позволил заполучить тонкий блокнот и исписанную шариковую ручку. Удалось сэкономить 5 фунтов на еженедельных расходах из 15 1/2. Забудьте о журнальных статьях, в которых советуют не тратиться на кофе с собой. Если вы действительно хотите научиться правильно планировать бюджет, проведите недельку другую в Лаймхаусе. Писать, может быть, бессмысленно, но я должна что-то сделать, чтобы облегчить отупляющую скуку этого места. Надеюсь, если будет видно, что я занята, Келли и её нестекаемая группка леди, она настаивает на таком названии, Перестанут спрашивать, не хочу ли я посмотреть с ними реалити-шоу в комнате отдыха. Извини, Келли, скажу я. Пишу важные заметки по делу для своей апелляции. Давай поговорим позже. Ей только намекни на сочную байку из жизни. Как она поднесёт палец к губам и удалится, как настоящая заговорщица. Конечно, моя история не для Келли. Сомневаюсь, что у неё хватит ума понять причины моего поведения. Эта история принадлежит только мне, хотя читатели наверняка проглотили бы её, если б я решилась на публикацию. Не то чтобы у меня есть возможность, но приятно знать, что люди всё же покопались бы. Это был бы бестселлер, и народ толпами устремился бы в магазин и надеясь больше узнать о привлекательной и печальной девушке, которая совершила такой страшный поступок. Газета уже несколько месяцев пишет обо мне статейки. И общественность, кажется, не устаёт слушать двуличных психологов, готовых поставить диагноз на расстоянии, или тех, кто в противовес мозгоправам от возмущения защищают меня в Твиттере. Публика настолько увлечена мной, что готова смотреть сырую документалку на пятом канале, где толстый астролог объясняет, что было предсказано моим знаком зодиака. Только вот он даже не смог его правильно определить. Так что я знаю, люди поверят моим словам. Без всяких комментариев с моей стороны это дело уже приобрело дурную славу. По иронии судьбы, никто не знает о моих настоящих преступлениях. Система правосудия в этой стране больше похожа на не смешную шутку. И лучше всего это иллюстрирует предложение: "Я убила несколько человек". Некоторых жестоко, некоторых гуманно. И всё же мотаю срок за убийство, которое не совершала. Если о совершённых мной преступлениях станет известно, гарантирую, меня запомнят на десятилетия, возможно, даже на века, при условии, что человечество столько протянет. Доктор Криппен, Фред Вест, Тэд Банди, Лиззи Борден, И я. Грейс Бернард. Примечание. Доктор Криппен, фигурант одного из самых громких дел 20 века, убил свою жену. Фред Уэст, британский серийный убийца. Тед Банди, серийный убийца, насильник. Лизи Борден, фигурантка дела об убийстве её отца и мачехи, впоследствии оправданная. Конец примечания. На самом деле, это меня немного не устраивает. Я не дилетантка и не слабоумная. Я из тех, на кого вы смотрите восхищённо, заметив на улице. Возможно, поэтому Келли держится за меня, вместо того чтобы выбивать последние жизненные силы, как ожидалось. Даже здесь я сохраняю определённую элегантность и хладнокровие, чего отчаянно хотят лишить меня те, кто слабее. Говорят, мне пришла куча писем с восхищениями и признаниями в любви, вопросов откуда то платье, которое я надела в первый день сюда. Раксанда, если вам интересно, к сожалению, чёрта жена премьер-министра надела что-то очень похожее буквально через месяц. Иногда ненавижу почту. Порой приходит полный бред. Например, один тип думает, что я отправляю ему сообщения по воздуху. Похоже, люди и правда хотят меня узнать, произвести их впечатление, подражать и, если не моим действием, то хотя бы выбору одежды. Это не имеет значения, поскольку я никогда ничего не читаю. Мой адвокат собирает и уносит всю писанину. На самом деле меня не интересует. Что обо мне думают незнакомцы, готовые взять ручку и строчить письма в тюрьму? Пожалуй, я слишком добра к широкой публике, приписывая им более сложный набор эмоций, чем они того заслуживают. Может быть, причину такого долгого и неуистового интереса к моему делу лучше всего свалить на бритву Оккама, теорию, что самый простой ответ обычно является правильным. В этом случае моё имя ещё долго будет отдаваться эхом даже после моей смерти, Просто потому, что идея любовного треугольника кажется такой драматичной и грязной. Прозаично, не так ли? Но когда я думаю о том, что на самом деле совершила, мне становится грустно. Никто и никогда не узнает о сложности той операции. Само собой намного лучше, если это сойдёт мне с рук, но, возможно, после моей смерти кто-нибудь откроет старый сейф. и найдёт это признание. Все вздрогнут. В конце концов, почти никто в мире не сможет понять, как кто-то в нежном 28-летнем возрасте смог спокойно убить шестерых членов своей семьи, а затем счастливо прожить остаток жизни, ни о чём не сожалея.